Часть вторая. Принц-консорт. И раз, и два, разворот, щиты склонить, и раз, удар, блок, щиты вверх, укол. Команды лейтенантов, гоняющих свои роты по плацу, доносились через открытое окно кабинета Грона вот уже третий час. Там внизу солдаты в полном вооружении, обливаясь потом под палящим солнцем, маршировали, старательно выполняя команды своих командиров. А куда было деваться? С момента прихода Грона к руководству королевской армии порядки в ней начали постепенно, но неуклонно меняться. Во-первых, и это было с восторгом воспринято солдатами, сержантами, да и большинством офицеров тоже, жалование каждого военного было повышено практически в два раза. Вследствие этого Уже в первый год Грону пришлось полностью израсходовать все свои собственные деньги, которые он положил в рост к мастро Селичи, да еще залезть в жуткие долги. Хотя, конечно, не лично, но от имени королевства. Ибо по причине недавно закончившейся войны с генобом и мятежа финансы Акбера находились в совершеннейшем расстройстве. А вот потом начались не очень вкусные изменения. И начались они с того, что из-за Гулема вернулись три королевских полка, проведшие там целый год. Грон встречал прибывающие полки у ворот города. В принципе, ничего неожиданного в этом не было, ведь Грон продолжал являться канетаблем королевства. Немного удивляло только, что столь высокой честью удостаиваются полки за все время военной кампании, никак не проявившие себя на поле боя. Тем более, что господин канитабль или, вернее, теперь уже его высочество, господин Канетабль, приказал прибыть для встречи этих полков всем командирам и старшим офицерам полков, наоборот, проявивших себя в прошедшей кампании самым наилучшим образом. «Ваше высочество, господин Канетабль!» Браво начал командир королевского тяжелого пехотного полка. «Рад доложить, что мой полк купе с...» «Спасибо, полковник», — прервал его Гронн, Я, кинув в стройные шеренги трех полков, спросил. «Ну что, готовы показать все, чему научились?» «Сейчас?» Полковник слегка замялся. «Конечно, но, может, лучше завтра? Люди с долгого марша устали?» Грун усмехнулся. «То есть вы предлагаете мне перед любой битвой непременно давать солдатам суточный отдых?» Полковник побагровел. «Никак нет, Ваше Высочество. Мои люди готовы к бою и походу». «Вот так-то оно лучше. Отражение конной атаки отрабатывали?» «Конечно». «С обходом и двойным охватом?» «Непременно, Ваше Высочество», – Браво, трапортовал командир тяжелого пехотного. «По взаимодействию с первым пикинерским». «Ну так давайте посмотрим. Только вот в качестве противника у вас на этот раз будет не первый элитарский» а королевские латники». Игрон махнул рукой, подзывая к себе барона Шамсмели. Командир тяжелого пехотного переменился в лице. «Латники считались лучшей тяжелой конницей королевства, и шанс на то, что кто-то испугается, дрогнет, в этом случае резко...» Но, «Ну но, -ну», подбодрил его Грон, – «не тушуйтесь и постарайтесь не уменьшить число латников». «А то я вас знаю, вам только дай до конницы дотянуться!» У полковника кровь снова прилила к лицу, и он молодцевато вытянулся в седле. «Рады стараться, ваше высочество?» «Что ж», — философски подумал Грон, «уставные ответы они как минимум усвоили твердо». «Уже хорошо. Сейчас посмотрим, как со всем остальным». Латники двинулись в атаку грозной, закованной в сталь, и ощетинившиеся ярко блестящими на заходящем солнце копейными остриями стеной. С другой стороны недавно сжатого поля, на котором разворачивалось действо, послышались крики команд и свист сержантских дудок. Несколько мгновений казалось, что начавшаяся суматоха ничего не сможет противопоставить грозно накатывающейся на нее лаве. Но затем раздался гулкий слитный звук трех сотен арбалетных тетив, И в землю, шагах в тридцати от накатывающейся на обреченную пехоту конницы, воткнулись сотни арбалетных болтов. Латники невольно придержали коней, слегка сломав ровный колено к колену строй. Грон обернулся к загомонившим офицерам и, подмигнув, спросил. «А если бы в лоб, да потом еще один залп, в упор?» Гомон стал еще более громким. Тем более, что строй пехоты внезапно отвердел и ощетинился необычайно густой щетиной копий. «Хм, как они это сделали?» – послышался удивленный голос одного из офицеров. Грон, не отвечая, тронул коня, и вслед за ним вся кавалькада двинулась в сторону резко затормозившей и смешавшейся лавы латников. «Да этот строй, пожалуй, не пробьют и черные башни», Сердито воскликнул барон Шамсмели, проехав вдоль всей стены пик, послушно поворачивающих за ним свои острые жала. Первый ряд пикинеров стоял на одном левом колене. Затыльник пики уперт в землю и прижат коленом к земле. Правая нога, согнутая в колене, выставлена вперед, и на нее опирается локоть правой руки, на котором лежит основная часть веса пики. Левая рука используется только в качестве помощи для управления пикой. Второй ряд стоял в рост, положив пику на плечо первого и управляя ею обеими руками, и в свою очередь держа на своем плече пику третьего ряда. Ну а четвертый ряд также держал свою пику на плече третьего. Таким образом, четыре ряда пик создавали перед фронтом пикинерского полка столь плотную стену, преодолеть которую не смог бы ни один всадник. И это было новшеством, потому что в прежнем, известном всем построении, только два ряда пикинеров были способны действовать пиками перед фронтом полка. Поэтому конница могла, потеряв одну, максимум две первые шеренги, и почти не утратив темпа, ворваться в глубь боевого порядка. И уж тут наглядно показать преимущество всадника на коне с длинным мечом по отношению к пехотинцу с неуклюжей пикой, лишь в лучшем случае вооруженного еще и тесаком или ангелотом, при полном разрушении плотного пехотного строя. Для прорыва же такой линии, пожалуй, может не хватить даже потери четырех первых шеренг, а это создаст такой завал и стил, что конница непременно потеряет темп и завязнет. Кроме того, общая глубина строя составляла 12 шеренг, но после первых шести был промежуток в две длинные пики – Так что пикинеры последних шести шеренг могли либо быстро заполнить прорывы в первых шести шеренгах, либо выстроить такую же стену пик, ограничив прорыв вражеской конницы только лишь первой линии своего полка. Ну и наглядно показать уже преимущество сплошной стены пик против потерявшей темп и сумасшедшей мечущейся перед фронтом пехоты кавалерии. Грон привстал с стременах, язычно выкрикнул. «Пешая атака!» На мгновение все замерли. А затем пехотный строй в глубине построения вздрогнул и бурно зашевелился. А строй копий, до сих пор торчавших под углом к горизонту, неторопливо, но быстро и без суматохи изменил угол наклона, выстроившись параллельно земле. Бароншам смели спрыгнул с коня и сделал шаг вперед. Ему в грудь тут же уставилось аж четыре острия. Он довольно хмыкнул. «Да уж, с такой пехотой, держащей линию, пожалуй, можно повеселиться на славу». «Атака пехоты!» – снова рявкнул Грон. Вновь какое-то бурление в глубине строя, а затем под ноги барону и еще нескольким офицерам, последовавшим его примеру и спешившимся, с грохотом рухнули все четыре ряда пик. После этого державшие их пикинеры немедленно резко развернулись в бок, пропуская мимо себя двуручников» свирепо вздымающих свои грозные гуры и топоры, а сразу же за ними мечников, мгновенно выстраивающих стену щитов. Шаг другой, и солдаты замерли, едва ли не касаясь застывших от неожиданностей офицеров. «Да уж», — восхищенно подвел итог увиденному барон Шамсмели, поворачиваясь к Грону, «если бы у нас вся пехота была так обучена, ваше высочество». «Будет», — ответил ему Грон. «Зря, что ли, я собрал вас сюда, господа. И должен заметить, сегодня вы увидели только малую часть того, что умеют солдаты этих полков. Поэтому впереди у нас необъятное поле деятельности, господа. И вам придется изрядно постараться, прежде чем я со спокойной совестью подтвержу, что ваши солдаты вполне обоснованно получают свое увеличившееся денежное довольствие». Причем не только в пехоте, господа. Не только. Переучивание шло не слишком легко. Старые ветераны ворчали, офицеры-дворяне, особенно в коронных полках, доблестные в бою, но привыкшие к достаточно вольготной жизни в мирное время, фрондерствовали, кучами подавая прошения об отставке. Часть таких прошений Грон удовлетворял, взамен довольно массово производя в офицеры и, соответственно, делая дворянами наиболее подготовленных сержантов и создавая этим в дворянской среде свою собственную, до мозга костей преданную ему лично, партию. Часть нет, но постепенно вся армия втягивалась в единый ритм учебы и службы. Тем более, что Грон произвел частичную передислокацию, оставив непосредственно в столице всего лишь четыре полка. Большая часть остальных также размещалась в центральной провинции, на королевских землях, неподалеку от небольших городков, в которых солдаты могли проводить свое свободное время. А почти треть несла службу в гарнизонах. Причем Грон установил строгую очередность гарнизонной службы. Год через год. Так что к исходу второго года, после окончания мятежа, практически все полки прошли переподготовку и втянулись в новый ритм армейской жизни. Часть полков, где-то треть, после окончания переподготовки Грон распустил, но не на совсем, а как бы в длительный отпуск. Через полтора года они должны были собраться, дав возможность распустить еще треть. То есть в общем и целом у него под рукой постоянно находилось около 30 тысяч отлично обученной пехоты и почти 20 конницы с возможностью в случае военной опасности развернуть еще почти 15 тысяч пехоты и 10 конницы, не считая иррегулярных дворянских полков, численность личного состава которых колебалась около цифры 40 тысяч. Хотя боеспособность регулярных частей он оценивал гораздо ниже боеспособности королевской армии, ибо время глобального преимущества дворянского ополчения за счет высокой индивидуальной выучки – и на порядок лучшего вооружения уже прошло. На той ступени, на которую Грону удалось перетащить королевскую армию Акбера, все решали боевая слаженность и развитое взаимодействие между родами и видами войск. Ну да, для вспомогательных задач, либо в качестве пушечного мяса, подойдут и они. Так что от военной угрозы практически любого мыслимого уровня Акбер можно было считать в основном защищенным. Оставалось создать такие же возможности противодействия на поле, каково я считал своим Черный Барон. «Ваше Высочество!» Грон поднял голову. На пороге стоял его личный секретарь мастер Паскре, ранее довольно успешный столичный поверенный, неосторожно взявшийся уладить дела герцога Ржини, в отношении королевского управления по портовым сборам. Впрочем, на первый взгляд Мастрое поступил вполне обоснованно. Никогда еще столь высокопоставленные вельможи не проигрывали дел против контролирующих органов королевства. Даже если были, ну скажем так, не совсем правы. Да и сам Мастре считался в столичных кругах чрезвычайно ловким и умелым юристом. Поэтому, когда в сутяжных кругах прошел слух, что мастры удалось получить заказ герцога, очень многие захлебнулись слюной от зависти. Кто ж знал, что к тому моменту герцог уже вляпался в заговор, и даже будь он совершенно невиновным, дело все равно не имеет никакой перспективы. Словом, то, что мастры по посчитал немалой удачей, оказалось для него настоящим капканом. Из этой ловушки мастер выкрутиться не удалось, несмотря на его виртуозное знание не только законов, но и всех входов и выходов ко всем влиятельным столичным чиновникам. Ибо если твой клиент полностью игнорирует твои советы, а затем решается на прямой мятеж, весьма сложно обеспечить его интересы, сколь бы ловким ты ни был. Так мастер Паскре очутился в королевской тюрьме без всякой надежды на оправдание. Ибо обвинение в пособничестве мятежу против короны даже для дворян часто чревато плахой. Но тут, на его счастье, в этой самой тюрьме внезапно объявилось два странных типа, проявивших необъяснимый интерес ко всем ее насельникам. Так Мастры угодил сначала под начало Шуршана, который, добродушно ухмыляясь, пояснил Грону, что ему показалось забавным заиметь подчиненных бывшего поверенного – А где-то через полгода, когда Грон обратил внимание на то, насколько подробными и обстоятельными стали доклады бывшего неграмотного браконьера и разбойника, перешел к Грону, уже буквально захлебывающемуся в резко усиливающемся документообороте. А куда деваться? Создание эффективной структуры, способной противодействовать той, что создал Черный Барон, требовало непременной формализации множества различных функций.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 ибо развитая государственная машина способна формализовать и пропускать через себя чудовищные потоки информации, являясь пусть и сильно усложненным аналогом банальной паутины, по которой тут и там развешаны этакие настороженные, причем очень часто именно по банально-формальным признакам, колокольчики. Так что когда злобная и хитрая муха, выполняя свои тщательно разработанные, но все-таки криминально-враждебные планы,